Глава 29. Месяц спустя. Самарская область. Карим. Старый автозак жестко трясет, пока мы мчим по неровной земле до более знакомого леса в Самарской области. Сквозь маленькое окно едва видны ветки деревьев и пробивающиеся сквозь них солнечные лучи. Мы направляемся в очередной сектор, требующий зачистки. С каждым днем продвигаемся все глубже. Прямиком в ядро локального апокалипсиса. Месяц назад Аня и Руслан сделали невозможное, рискнув собой. Их выступление на пресс-конференции в один миг сломало, казалось бы, нерушимую систему нашего общего врага. В тот же день правительство страны объявило чрезвычайное положение и приступило к ликвидации последствий заражения. Конечно, не без влияния международного сообщества которая, получив столь острую информацию, так и норовила наступить на больное место России, вывернуть наизнанку ее пороки и использовать в своих целях. Мировая держава и так облажалась. Но наше государство смогло доказать, что умеет не только совершать ошибки, но и оперативно исправлять их. Всеобщая мобилизация, группы зачистки, специальное вооружение и полное техническое обеспечение – Все необходимые для русских военных условия были обеспечены в кратчайшие сроки. И объявлен набор добровольцев, в числе которых, безусловно, оказался и я. Терять мне было нечего, а вот проследить за процессом борьбы с пустыми я был обязан. Следом за мной зачем-то увязался надоедливый пиротехник. Хорошо, хоть мозгов у него хватило Алю в столице оставить, а не тащить за собой, как жену декабриста. Мы с Леоновым успели попасть в группу, которая штурмовала Генезис. Из лаборатории были изъяты все бумажные документы. Правда, там оказались лишь официальные данные, которые представлялись ответственным министерством и ведомством. К слову, все члены правительства и даже мелкие сошки, которые так или иначе были задействованы в приеме и обработке ложных отчетов, были уволены к чертям, без разбора. Далее был проведен серьезный допрос сотрудников лаборатории, а особенно самого главного источника информации – Аверина. Но тот умалишенный надежд властей не оправдал. Ревел, требовал мать, хоть в штаны не наделал, и на том спасибо. Сознание так к нему и не вернулось. Ай да, Аня, опасная штучка. Я понимал. Как международникам, так и нашим необходимы были хоть какие-то данные о симбионтах. Но мозги всех серверов Генезиса я расплавил в день пресс-конференции а в интернет-сеть запустил только файлы, прошедшие тщательную цензуру отчаянных. Достаточно для того, чтобы наказать виновных, но ничтожно мало для продолжения экспериментов. Будет лучше, если Т-20А канет в небытие, и я прослежу за этим. Следующим этапом после генезиса нас перебросили в Самарскую область. Сразу несколько групп направили на зачистку территории от пустых и поиск выживших. Чем дольше я занимался этим, тем больше убеждался. Люди, как рыжие тараканы, ничем их не вытравить. Борются до последнего вздоха, прячутся в самых неожиданных местах и щелях, выгрызают свое право на существование. Честно говоря, я не ожидал найти столько выживших. Учитывая, что с момента начала заражения прошло около девяти месяцев. Но наш человек не сдается. «Ну все, не могу больше говорить». Над самым ухом, словно надоедливая муха, бубнет пиротехник в мобилку, выдергивая меня из размышлений. Хмуро смотрю на него, наблюдая, как он поспешно выпрямляется и прячет смартфон. «Аля!» – холодно бросаю я. «Да», – мгновенно отзывается Леонов, нервируя меня глупой улыбкой. Переживает и злится, что ее с собой не взяли на зачистку. «Отношения оставь за границами закрытой области. Чеканю я. Мы здесь по делу. Не отвлекайся. Сохраняй трезвый рассудок. Стреляю в него мрачным взглядом. Отключить чувства, они только мешают. Боковым зрением замечаю, как Леонов недовольно закатывает глаза, но сказать мне что-то вслух не рискует. «Отлично. Меня устраивает его молчание». Автозак наезжает на кочку и нас подбрасывает, как мешки с картошкой в полуразваленном грузовике. Тут же машина останавливается. «Приехали!» – доносится голос водителя и важное уточнение. «В радиусе трехсот метров чисто, а дальше... сами понимаете». Даю короткие распоряжения своим парням и первым выхожу из автозака, жестом указывая остальным следовать за мной. Делимся на три группы и тут же расходимся по территории. В принципе, зачистка по времени должна занять не более пары часов. Конечно, если не случится ничего непредвиденного. Пятый сектор за последнюю неделю. Мы работаем все быстрее. Если учесть, что и добровольцы постоянно прибывают, то такими темпами вся область будет освобождена от пустых уже в ближайший месяц. И все же сегодня я ощущаю себя иначе. Не как обычно, потому что сектор особенный. Вместе с пиротехником и еще двумя ребятами выходим к заброшенному торговому центру, вокруг которого снуют пустые. Да, к тому самому, где мы скрывались когда-то с отчаянными. Здесь крайне опасно, поэтому приказываю заранее подготовить оружие. Играем в гляделки, друг за другом рассеиваем пустых, а потом обследуем сам торговый центр. Признаться, я не надеюсь обнаружить здесь ни единой живой души, но протокол должен быть соблюден. Пробираемся вплоть до пятого этажа, по пути ликвидируя пустых. Возвращаемся на первый ни с чем. Бросаю беглый взгляд в сторону южного крыла, где в прошлом обитали отчаянные, и прищуриваюсь. Что-то не так. Я помню, какими мы оставили баррикады, а сейчас... Жестом подзываю пиротехника, и мы вдвоем направляемся к облепленной фольгой двери. Она заперта, но изнутри четко слышу какие-то звуки и шорохи. Готовим оружие. Выбиваем пластиковое полотно и врываемся в помещение. В холле натыкаемся на пустых. Краем глаза отмечаю, что окна здесь разбиты. Зараженные, видимо, прорывались с улицы. Неудивительно, что без патрулирования и постоянных дежурств убежище отчаянных быстро пало. Хрен с ним. Рассеиваем пустых, после чего идем по знакомому длинному коридору к железной двери, ведущей на склад. Дергаю за ручку, и она поддается, отодвигаясь с характерным скрипом. В тот же момент замечаю в темноте парня с поднятыми руками и сумкой через плечо. Свечу фонарем в его лицо и не узнаю. Худой, хлипкий, на вид лет восемнадцать. И как выжил. Пустые жрать не захотели, потому что нечего. «Ты кто? Как сюда попал? Заражен?» Пиротехник сразу забрасывает незнакомца вопросами. «Нет, не заражен. Я здесь чуть больше суток». Спасался от пустых, проник через окно в холле, но они последовали за мной. Пришлось здесь закрыться. Я всех своих потерял. Группа была, но развалилась. Где мы только не скрывались в течение последних месяцев, но все равно пустые находили нас. Опускает голову. Киваю Леонову, приказывая покинуть объект, и он незамедлительно слушается. «Пойдешь с нами?» Коротко чеканю выжившему. «Спасибо». Искренне тянет и смотрит на меня, как преданный пес. Я Коля. Протягивает руку, но я игнорирую его жест. Разворачиваюсь и быстрым шагом направляюсь прочь. У меня есть миссия, которую я должен выполнить, и я не собираюсь отвлекаться на расшаркивание с посторонним парнем. Извините, можно вопрос? Неуверенно он, а я не реагирую. Вы не встречали в этом районе девушку, темноволосую такую? Тараторит как можно быстрее, чтобы я не успел уйти. Ее Аней зовут. Останавливаюсь и замираю. Серьезно? Да нет, мало ли Ань в России. И все же оборачиваюсь, хмуро глядя на надоедливого спасенного. Мы первое время вместе с ней прятались в кинотеатре этого торгового центра. Указывает пальцем куда-то вверх. Потом на нас напали пустые. Мы бежали через крышу. Аня тогда спасла меня. Я асматик. Забыл сумку с лекарствами, что для меня в условиях апокалипсиса было равносильно смерти. И она, рискуя жизнью, вернулась в кинозал за ингалятором. А потом... Потом мы вынуждены были разделиться. Когда своих потерял, я вернулся. Думала, Аня все еще здесь. Она хотела как-то отчаянных искать и к ним проситься. Вздыхает и Панура опускает голову. Осознаю, что мы с ним думаем сейчас об одной и той же Ане. Только идиотка-журналистка могла помчаться, сломя голову, чтобы помочь едва знакомому ей человеку. Усмехаюсь и еле заметно качаю головой. Невыносимая и упертая. — Так вы нашли ее? Спасли? — спохватывается Коля. — Она жива? — Нет. Одним небрежным словом разбиваю все его надежды. Спешу покинуть торговый центр и последовать за своими ребятами к месту, где припарковался автозак. Пора в следующий сектор. Чем быстрее очистим область, тем лучше.